26 января. Первый публичный спектакль в Москве в 1756 году. «Понаехавшие». 26 января 1756 года в Москве состоялся первый публичный спектакль которым открылся старейший в столице театр при Московском университете. Ныне это студенческий театр «Мост». Давали пьесу Марка Антуана Леграна «Новоприезжие», или, как уместнее звучало бы в новейшем переводе, «Понаехавшие». До этого театр был исключительной привилегией двора, и то недолго. С 1672 года в подмосковном Преображенском давались спектакли в комедиальной хоромине, снесенной уже 4 года спустя, сразу после смерти Алексея Михайловича. Артаксерксово действо «Пастыря Грегори» игралось по-немецки в течение 10 часов. Лишь университетский театр обеспечил московскую публику регулярными и сравнительно доступными представлениями. Весьма символично, что для первого светского и демократического представления Выбран был именно одноактный водевиль «Ленуво де Барке», содержание которого, видимо, для Москвы и для любой столицы неизменно актуально. Достаточно сказать, что отдельное издание новоприезжих в переводе русского комедиографа Аполлона Волкова выходило в Москве дважды, по нему и цитирую, а спектакль шел с аншлагами и после того, как студенческая труппа в 1760 году получила название Российского театра. Легран, годы жизни 1673-1728, ныне совершенно забыт как драматург, но памятен как театральный педагог. Именно он открыл любимую романтическую героиню французского театра Адриену Лекуврер. Новоприезжие 1725 года. История, которую марксистское литературоведение наверняка назвало бы ярким свидетельством первоначального накопления. Париж стонет под натиском разбогатевших провинциалов, в их числе бывший кузнечный мастер Багенадьер и сын его барон. Они продали свою кузницу для того, чтобы сделаться благородными. Если еще больше об них знать хочешь, они таковы, что под веселый стих и червоные бросают за окошко. В подлиннике речи цитирую по четвертому тому Леграновского собрания 1770 года. «Эти люди проматывают целые состояния когда речь идет о грубых удовольствиях». Не знаю, как сейчас, а в 1992 году аплодисменты в зале были бы обеспечены. богинадеры свели в Париже выгодные знакомства, и ради легализации в качестве аристократов порешили жениться на двух юных парижанках, кузинах благородного Доримонта. Однако у Доримонта есть молодая, сказочно хорошенькая жена Доримена, и кузнец с кузнечонком независимо влюбились в нее. Разумеется, они по-прежнему хотят жениться на кузинах, но домогаются именно Доримены, всячески скрывая эти домогательства друг от друга. Подкупив Бойкова Левеля, слугу интригана, Они забрасывают доремену любовными письмами такого свойства. Милостивое государыня, будь вы имеете сердце так твердо, как наковальню, то и тогда бы оно было смягчено в горну моей любви. Это папа. Я не знаю, на что употреблять мои деньги. Берите их, он и все к вашим услугам отдаю, надеясь получить по справедливости награждение. Это сын. В подлиннике опять-таки резче, надеясь получить с этого вложения любую ренту. Левель советуется насчет писем с горничной Доремены, хитрой девушкой по имени Зербина. Зербина, извольте видеть, в времена уже потерпела от семейства бегонадьеров. Они задолжали ее родителю, откупщику Гильому, и не отдают три тысячи. «Ответствую им сама именем барыни твоей», — советует Левель. Они твоей, как ее руки, не знают. Они, стало быть, начнут посылать барни деньги и дорогие подарки, а Зербина их присвоит, чем компенсирует отнятое состояние. Легран — аристократ, придворный комедиант, а потому пьеса его дышит аристократической ненавистью к забогатевшим простолюдинам. Богинадьеры — вероломные, жадные, развратные, и вдобавок они неисправимые дураки». «Ты, дитятка, дрянь передо мною! Я-то, правду сказать, был красавец! Много мужних жен меня любили, кроме своей!» Это Багинадьер воспитывает сынка. «Я никогда не помышлял, чтобы могли в одном месте со мною родиться такие уроды!» Замечает Левель, вытягивая из кузнецов новые и новые деньги, якобы для передачи до ремени. Делает он это не особенно хитро. Берет, скажем, новые алмазные серьги, которые до ремонта только что подарил жене, показывает порзнь отцу и сыну. Вот предлагают нашей хозяюшке такую дорогую вещь. Да у мужа, молодого и простенького, нет двух тысяч рублев. Что за деньги? Дай, куплю. Нет, вы лучше деньги мне отдайте. А я сам куплю и горничный передам. А сама барни их и вденет, и на маскараде даримена будет уже в ваших серьгах». Провинциалы с готовностью соглашаются и передают Левелю по две тысячи рублев. Левель, однако не забывает о социальной справедливости. Говорят, — относится он к богинадьеру, — что покойному откупщику Гильому батюшка ваш при смерти своей приказал отдать тысячи с три долгу. — Что до того нужды, — сердится богинадьер, — долг когда-нибудь да будет заплачен. Ему гораздо важнее до доремену, — А судьба семьи покойного Гильома не заботит его вовсе. Эки же скоты эти нувориши. Начинается маскарад по случаю предстоящей помолвки кузин. Выходит Доремена в серьгах. Они, хотя и не из лучших, но я их люблю не для того, что они стоят, а для того, что милым человеком подарены. И геннадьер и тупой сынок его подпрыгивают от счастья. Между отцом и сыном происходит ссора. Сын изгоняется. Кузнец признается в любви. Доременно зовет мужа. «Ну, вы ж ко мне писали», — визжит кузнец. «Письмо довольно меня уверяет, что не моею женою писано», — холодно констатирует Даримонт, просмотрев записку. Зовут Левеля. Обман раскрывается. «Куда ты девал мои деньги, непотребный?» — негодует богинадьер еще вопрос. Не должен ли ты был откупщику Гильому тремя тысячами рублей? Я заплатил против воли вашей наследницы его Зербини». Доременно, узнав, как ограбили некогда ее горничную, принимается ругаться на кузнецов, но ремонта ее успокаивает. «Не почитаешь ли досады и нахальства этих господ? Плюнь на них, смейся их глупости». «Конец?» и дивертисмент, в котором автор просит зрителей не сердиться и не драться с артистами, так как масок не бьют. Пафос немудрящей этой пьесы был более чем понятен московскому зрителю 1756 года, когда русские купцы, промышленники, горнозаводчики начали теснить аристократию. Нужен был Островский, чтобы изобразить этот процесс во всей красе. Москва всегда боится, что понаедут какие-нибудь новоприезжие, и упразднят здешний дух. То есть она, конечно, рада и вечным французам на Кузнецком мосту, и даже собственный театр начинает с французского водевиля за отсутствием русского репертуара. Но ее вечно томит страх перед своими, русскими, но не столичными. Ведь они грубые, глупые, обращения не знают, ведь они нас захватят, и потому надо их как можно скорее выставить дураками». Тот факт, что они кузнецы, или купцы, или, в конце концов, гастарбайтеры, то есть их руками все это благолепие и созидается, Москву никогда не заботит. Она ведь не для тех, кто работает. Она для тех, кто красиво тратит. И в этом смысле воля ваша за 255 лет ничего не изменилось. Легран ведь не рассказывает нам, как сколотил свои денежки до ремонта. Они у него есть, и все. Но к тем, кто заработал их своими руками, Москва традиционно сурова. Им надо еще долго доказывать свою московскость. Чем же? Прежде всего умением презирать понаехавших. Но это приобретается только во втором поколении. Будь в этой пьесе второй акт, он был бы о том, как сынок барон, набравший старичного лоску, третирует офицеров, разбогатевших во французских колониях, допустим, в Квебеке. «Нравится ли мне эта столичная матрица?» «Нет, конечно. Но она такова и никогда другой не станет». Вот почему из всего обширного наследия Лиграна первый московский театр выбрал для своего открытия именно «Понаехавших». Впрочем, столичный снобизм и ксенофобия – вещь и естественная, что для Парижа, что для Москвы. Разница в том, что Парижу есть чем гордиться помимо столичности». Что осталось в этом смысле у Москвы, честно сказать, не знаю.